Глава 10: Полевая медицина День 9. Просторы Стикса минус 28 градусов по Цельсию. Отдохнуть удара особо не вышло. Ей пришлось отправиться в развалины местного госпиталя. В первые дни там образовалась крупная община. Но как только твари пришли наводить свои порядки, то разнесли здание почти до фундамента. Я наказал ей быть осторожной так как после бури свежие следы будут привлекать особое внимание. Девушка заверила, что справится, но так и не вернулась. Она не явилась ни под утро, ни на следующий день. Стопа уже не просто болела, она разбухла, как перезревший плод, и была готова лопнуть в любой момент. Обезболивающие кончились, а без них я не мог даже выдавить гной. Каждое прикосновение причиняло невыносимые страдания. «Я лежал в расстегнутой куртке. Меня лихорадило. Живец во фляге кончился, а встать и сделать новый не было сил. Если дара не явится ночью, придется самому проводить себе ампутацию. Скорее всего, ничего не выйдет, просто потеряю сознание от болевого шока и стеку кровью. Какая глупая и жалкая смерть!» Снова поднес к губам флягу и в очередной раз вспомнил, что она опустела целую вечность назад. Осмотрелся. Вокруг лишь бутылки из-под воды. Кажется, в одной еще что-то есть. Выпил остатки и откинул тару подальше. Меня одолели тягучие видения, как те, что бывают под капельницей со спеком. Но там они символ выздоровления. Здесь же знак смерти. Сколько я так уже лежу? Сейчас день или ночь? Неизвестно, как давно потух химический фонарь. Вдруг я услышал, как зазвучали сигнальные погремушки. Какая-то тварь кралась по мою душу. Это хорошо. Значит, скоро тупая пульсирующая боль в ноге оставит меня в покое. Наконец-то. Я уже заждался. «Эй!» – заорал я, чтобы привлечь к себе внимание медленно ползущей на запах твари. «Начинай жрать меня с ноги, слышишь, абразина!» «Нога!» «Такая херня, что растет из задницы!» «Задница — это то, чем ты думаешь!» Существо что-то проурчало в ответ. «Нет-нет, я придумал получше! Неси мне пилу! Я сам отчекрыжу эту мерзкую конечность и накормлю тебя с рук! Вот будет умора!» Я дико рассмеялся, а потом закашлялся. Пересохшее горло отказывалось дальше разговаривать. «Ползи ко мне!» Продолжал мысленно молиться я. Ну, ползи же! Фарт, ты как? У зараженного такой знакомый голос. Стоп, я брежу. Твари не могут говорить. Эй, ты вообще меня слышишь? Снова повторил голос уже совсем близко. Зажегся свет. Я сощурился. Девушка подошла и положила руку мне на лоб. Моя ладонь легла сверху. Я почувствовал, как волосы щекочут лицо. «Ты снова пришла меня лечить!» Блаженно улыбнулся я. «Ты всегда приходишь, когда я умираю. Может, мне не стоит выздоравливать, чтобы мы были вместе?» «Не стоит попадать в неприятности!» Она откинула рыжие волосы за плечо и поднесла к губам фляжку. «Я аккуратно напился». Алиса улыбнулась и наклонилась, чтобы поцеловать меня. Ее лицо стало искажаться. Оно проросло сине-серой шерстью. Глаза расширились. Скулы заострились. Абразиноч мокнула меня в губы и закатилась в приступе хриплого смеха. — С тебя 4 миллиарда 815 миллионов 162 342 белых горошины за лечение! — гаркнул кесарь. «Вот же, сука, ты здесь меня нашел!» Я потянулся к уродской морде этого существа, но мои руки превратились в два китайских эпилятора. Они вибрировали и жужжали. Кесарь исчез в портальной вспышке и появился уже в образе Туретта. «Наконец-то я нашел тебя, мерзляк!» заулыбался сектант. «Наш мерзляк мозги согрел, но оножку не успел!» «Все равно его не брошу, потому что он хороший!» «Буду резать, буду бить, буду скреббера кормить!» – пропел безумец. Картинка совсем поплыла. Рядом с туретом возник козел. Сектант с крестным начали соревноваться, кто быстрее может перемещаться. В подвал набилось уйма народу. Кузнец с психом боролись на руках. Воронцов пытался собрать лицо ена но резиновая пуля слишком его разворотила, и костяные пазлики никак не хотели вставать на место. Маша, моя первая любовь, сидела в углу и плакала. «Ты забыл меня! Забыл!» – все твердила она. Козмич ругался на них и говорил, что они здесь не прописаны. Старый никак не мог найти свою двустволку и постоянно приглаживал розовые от крови усы. Клоп бегал, потрясал палкой и кричал. «Распишите весь ваш день по часам. Да нет, по минутам. Нет, по секундам!» Якимура курил в сторонке и посмеивался, глядя на все это. «Хорошо, что я не дошел», — сказал из-за плеча дембель. «Ну его нахер! Дурдом какой-то!» День девятый. Просторы Стикса. Минус 23 градуса по Цельсию. Я уже говорил, что ненавижу приходить в себя. Так вот, в этом плане ничего не поменялось. Жажда и боль вечно преследуют меня, словно ангел и демон, восседающие на моих плечах. И на кого бы из них ни пал выбор, второй все равно не заткнется и будет раз за разом напоминать о себе. Стон вырвался сам собой, стоило лишь пошевелиться». На лице лежало что-то теплое. Я открыл глаза и обнаружил, что это ладошка Дары. Сама девушка спала в сидячем положении. Моя голова лежала у нее на ляжках. Вторая ее рука была у меня на груди. Я сразу заметил нездорово припухлые губы. Мозги работали со скрипом, и прошло немало времени, пока осознал, что они разбиты. Под левым глазом у девушки был синяк а на виске крест-накрест пластырем крепилась пропитанная кровью повязка. «Эй!» – тихо сказал я. «Колючка!» Девушка пришла в себя и сонно огляделась, с трудом сфокусировав на мне взгляд. «Придурок!» – тут же вырвалась у нее. «Я тоже скучал!» Она встала, разминая затекшее тело, отпила живца и бросила фляжку мне. «Кто это тебя так?» Спросил я, когда живительная влага растеклась по организму, напитывая каждую клеточку тела, неведомой пока человеку энергией. «Это...» – она показала пальцем на глаз. «Какой-то безумный ублюдок, плод любви шизофреника и обезьяны, вооруженной застывшей полторашкой воды. Скорее всего, он уже урчит и пускает слюни. А это...» – ткнула она в губы. Ты, наркоман проклятый, чтоб тебя пустыш изнасиловал. Прости, Виновато потупился я. Кстати, у зараженных абсолютное гендерное равенство ввиду отсутствия половых признаков, так что вряд ли я вызову сексуальный интерес у тварей. Держи. Дара порылась в рюкзаке и бросила сверток. Внутри в специальных кармашках лежали медицинские инструменты. Я вытащил скальпель. «Рекомендую тебе последовать примеру зараженных», – сказала девушка. «Применить эту штуку по делу и стать гендерно-нейтральным, чтобы, не дай бог, не продолжить свой род и не загрязнить генофонд человечества, дабы не уменьшать и без того маленькие шансы будущих поколений на выживание. Я понимаю, что вероятность крайне мала». И, скорее всего, любая разумная женщина понимает, что у нее больше шансов получить оргазм от зараженного без половых признаков, чем от тебя. Но, мало ли, лучше перестраховаться. Я тактично промолчал про ее недавнее проникновение ко мне в спальник. И вместо этого ответил. «Я безумно рад, что являюсь прекрасным тренажером для твоего остроумия». «Но все же надеялся, что ты уже провела операцию, и мне не придется ничего делать». Она разочарованно глянула на меня, словно ожидала услышать в ответ не менее отточенную и едкую тираду. Но голова плохо соображала, и совсем не было сил сейчас играть с ней в словесный биатлон. «Еще чего! Я только гной шприцем откачала, антибиотик жаропонижающие вколола». Я, конечно, смотрела клинику и доктора Хауса, но боюсь этих познаний маловато, чтобы провести операцию. Если хочешь, я могу попробовать столько раз, сколько потребуется, или насколько тебя хватит. Нет, спасибо. Лучше уж я сам. Ты обезболивающие принесла. А из-за чего ты, по-твоему, не чувствуешь мучительно острой боли? И действительно. Я как-то и не заметил, что по шкале ощущений боль снизилась с уровня «белял обучает чертей на вашей ноге пытать души грешников» до «не самый способный ученик инквизитора, в первый раз взявший в руки пыточный инструмент». «Ладно, чего уж, перед смертью не надышишься». Я закрехтел и перевел себя в сидячее положение. Откинул одеяло и скривился от ударившего в нос запаха разложения». Даже страшно смотреть, что там. Закатал штанину на изрядно разбухшей ноге. Стащил задервеневший, пропитавшийся гноем носок. «Осторожно! Биологическое оружие!» Прокомментировал я и отбросил его в подставленную дарой коробку. «Фу!» – брезгливо скорчилась она, причем непонятно от чего. От вида стопы или от ее запаха? Тут не скальпель, а бензопила нужна. Спасибо за поддержку. Я глядел на пять жирных слив, присосавшихся к истекающей гноем сине-лиловой конечности, и с трудом узнал в этой картине свою стопу. Холодный склизкий комок страха поселился где-то в глубине желудка, окопался там, а потом и вовсе воздвиг бронированный дот и напрочь отказался покидать столь уютное убежище. «Чего стоишь?» – обратился я к девушке подрагивающим голосом. «Иди, выстругивай деревянную ходулю!» Нервно хохотнул я, чтобы хоть как-то перебить напряжение. Ко всему, что касается грязной изнанки выживания в этом мире, будь то трупы или их отдельные части, а также прочие выделения, запахи и иные сопутствующие явления, я привык еще на родном кластере». Ко всем подобным вещам стал относиться с пролетарским спокойствием мясника, что под себя мне приходилось неоднократно, а вот резать впервые. Дара подложила мне под ногу пленку, затем по кругу обколола всю пораженную область обезболивающим. Прошла пара минут, и чувствительность пропала. Я подогнул ногу под себя, облил ее спиртом, затем промокнул пропитанным хлоргексидином тампоном. «Скальпель!» – требовательно протянул я руку. «Зажим, пинцет!» – подыграла мне Дара. «Я прям как Рогозов!» – снова нервно хохотнул я. «Это кто?» «Леонид Иванович Рогозов, советский хирург. В 61-м году сам себе аппендицит вырезал во время экспедиции». «М-м-м!» Дара уважительно поджала губы. «Режь давай, Рогозов!» Девушка затянула жгут чуть повыше стопы. «Вернусь в цитадель, найду ублюдка, что вытаскивал из меня осколок. Отрежу ему нахрен руки, а потом пришьё обратно, поменяв местами». Я плеснул на ногу ещё спирта. Остальной пузырёк, как водится, выпил залпом. Тот залетел, как вода. «Не помню, чтобы со мной такое было». Поднёс скальпель. Подождал, пока тремор немного утихнет, и сделал осторожный разрез. Гной хлынул, как сок из перегнившего помидора. А еще я вдруг осознал, что хирурги носят маску не только в целях соблюдения стерильности, но и чтобы запахи приглушать. Двумя зажимами с тампонами я выдавливал мерзкую жижу. Дара не выдержала, и ее стошнило прямо в коробку. Мне же, наоборот, полегчало. Из-за возникшего диссонанса между ощущениями и картинкой удалось немного отстраниться и представить, что это не моя нога. Я промыл рану, не жалея антисептического раствора, под напором подавая струю и вымывая мертвые ткани. Злосчастного осколка не было видно из-за выделений. Пришлось на ощупь запускать пинцет в разрез. Инородный фрагмент нашелся почти сразу и вылез без усилий. Я еще раз безжалостно промыл рану и скрепил ее края степлером рано «Вообще полезная вещь. Надо будет с собой взять». Дальнейшие подробности мозг слегка смазал, чтобы уберечь мою психику. Предмет, воспалившийся в ноге, был извлечен. Рана вычищена. Дара забинтовала мне ногу. Я с интересом смотрел на продолговатую капсулу размером всего сантиметра полтора. И что же ты такое? То, что ни пули ни осколок, понятно даже тому, кто ни разу оружие в руках не держал. А может, в тебя просто таблетку уронили во время операции? Предположила Дара. Действительно, объект больше всего напоминал лекарственную ампулу, с тем лишь отличием, что был металлического цвета и нерастворим. Я попытался раскрыть ее, но ничего не вышло. «Но терять особо нечего», – пронеслась в голове мысль. Я положил капсулу на бетон и слегка пристукнул ее рукоятью ножа. Безуспешно. Пришлось сменить тактику. Взял ее в зажим и начал пилить скальпелем. Оболочка треснула. Я разжал инструмент, и на ладони у меня оказалась хрупкая электронная начинка устройства. «И что это?» – спросила девушка. «Скорее всего, маячок». «Так, а с этого момента поподробнее?» Строго посмотрела она на меня. И действительно, я особо не делился с Дарой своей историей. Обычно, если она спрашивала, откуда у меня те или иные познания, обходился общими словами по типу «бывал в передрягах», «участвовал в заварушках» и «понавидался», «поживи, с мое еще побольше знать будешь». «Это долгая история», – попробовал отмазаться я. «Ты куда-то торопишься?» «Да, я торопился. Домой. Я очень торопился домой в цитадель. Все происходило будто бы во сне, когда ты пытаешься убежать от чего-то ужасного, что преследует тебя, но никак не можешь. Ты одновременно бежишь и топчешься на месте, пытаешься выбраться из этого кошмара» а он все никак не кончается».